Анна Бобровская родом из детства «Вы помните то, в чем нужно умение Вы помните то, в чем нужно умение Просто так это не выходило. Тем, кто постарше, конечно, ну, попроще, у них же в руках больше силы. Стоило только кому-то начать. Весь двор заряжался махом. Оборваны были тысячи кустов и сделаны сотни взмахов. Руку в кулак нужно было зажать, на кулак положить листок, а сверху ладонью шарахнуть так, чтобы раздался сильный хлопок. Главное было не только в ударе, И силе изданного звука дырка должна была получиться после такого-то хука.